Привета, в который раз смяла теплый пластик в ком и сердито стукнула по нему кулаком, а потом и вертокно с идеальным натурщиком смахнула. Все не то. В предельно реалистичной голограмме не хватало чего-то важного. Искры, изюминки, порыва. И скульптура выходила такой же скучной и безжизненной. Современная техника справлялась с реалистичным изображением предметов гораздо лучше людей, поэтому искусство давно ушло в сторону абстракций, иллюзий и аллегорий. Тем не менее, скульптуры эпохи Возрождения до сих пор цепляли зрителя внутренней силой, и Иветта пыталась поймать это ощущение. Немножко абстракций тоже будет, но потом, когда центральный элемент займет свое место в композиции, а он-то Ветти и не давался. Девушка глянула на время, третий час ночи. На катере спят все, кроме Вахтинова. Но сна не в одном глазу, только будоражущая мозг досада на свои кривые руки, и притушить ее нечем. «Разве что в теплом душе постоять». И Вета, прихватив полотенце, на цыпочках вышла из каюты. Вахтином этой ночью, как и в две предыдущие, был Кай. Сам вызвался. У киборгов нет проблем с уточными ритмами. Какой режим дня установит, такой и будет. Молли, ненавидящая ночные бдения, в благодарность даже притащила ему пачку соленых крекеров. Из заначки Хэла. Место встреч, похоже, было не изменить. Кай с Веттой опять столкнулись возле санузла. Киборг предусмотрительно прижался к стене и погасил глаза, чтобы снова не перепугать девушку до полусмерти, но у Иветты они напротив загорелись. «О, Кай, ты не мог бы мне помочь?» «Чем?» — подозрительно спросил Киборг. «Попозируешь для статуэтки? Совсем недолго. Мне просто надо понять, чего я от нее хочу». «Прямо сейчас?» «Ну да, а что? Ты очень занят». «Прямо здесь?» да Иветы начала доходить, как она выглядит со стороны расхристанная баба с закатанными до локти рукавами и забившимся под ногти серым пластиком, которая посреди ночи маниакально вцепилась в боевого киборга и хочет от него странного. «Ты прав, это дурацкая идея», — стушевалась она. «Я просто подумала». «То есть ужасно дурацкая». «А почему ты не попросила Хэла или Ната?» — продолжал допытываться Кай, заставляя Ивету чувствовать себя еще глупее. «У тебя мускулатура лучше прорисована». Обреченно вбила она последний гвоздь в крышку своего гроба. — То есть ты хочешь, чтобы я позировал голым? — уточнил киборг. — Уже не хочу. Ивета, полыхая теперь щеками, проскочила мимо Кая. — Извини. — Ладно, давай попозирую, — спокойно сказал тот ей в спину. Девушка обернулась, не веря своим ушам. — Что? — Какая разница, где и в какой позе сидеть? — резонно заметил Кай. — Я и отсюда все приборы контролирую. — Ну, «Тогда никуда не уходи!» — возопила Ивета и метнулась в каюту за пластиком и инструментами. Кай посмотрел в один иллюминатор, пес в другой. «А что, есть куда?» — риторически вопросил киборг. Корабельное освещение плавно перетекло в утренний режим, но Ивета этого не заметила. Ей хватало света над столом, а по сторонам она не глядела. «Хватит!» — внезапно сказал Кай. Прежде чем девушка отчаянно взмолилась, ну еще минуточку, сгреб свою одежду и скрылся в рубке. Ивета разочарованно выпрямилась и только сейчас почувствовала, как у нее ноет шея и поясница. Сколько времени прошло? Час, два? Почти восемь утра. Серьезно? А киборг все это время простоял вообще в одной неудобной и неустойчивой позе, восхитилась и ужаснулась Ивета. Зато выражение лица у него сразу было что надо. Ивета отступила от стола и критически закусила губу. Нет предела совершенству. Однако с этим уже можно работать, и девушка щелкнула кликером. Пластик мгновенно побелел, отвердев до следующего сеанса лепки, а в случае ошибки можно будет откатить скульптуру к этой стадии. В другом цвете недочеты стали заметнее. Вот тут надо слегка углубить, а здесь напротив нарастить. Иветта уже готова была снова наброситься на пластик, но тут в кокпит зашла Лиза. «Ого!» — уважительно сказала она, и Иветта, кажется, догадалась, почему Кай так поспешно сбежал. Хотя чего тут стесняться-то? Между настолько близкими друзьями наверняка не осталось подобных тайн. Лиза вон даже в душ к нему запросто вломилась. Да и перед Иветтой киборг разделся спокойно и деловито, ничуть не смущаясь своей ноготы. Но сейчас, в отличие от того душа, Кай был здоров, бодр, и существовал немалый риск, что Лиза увидит онную ноготу в динамике. И Ивета не сдержала улыбки. Все в порядке. Лицо она еще не прорабатывала, а волосы вообще сделала длинными и переплела с окружением. Клубящейся массой щупалец когтистых лап и развесистых пастей, наполовину поглотившей человеческую фигуру. Но Лиза осторожно провела пальцем по боку статуэтки, и с непонятной грустью сказала. «Похож». «А это что такое?» Ивета смущенно обтерла руки рабочий фартук, словно школьница, застуканная у чужого шкафчика в раздевалке. «Наши страхи. Обиды, ошибки, недоверие. Все, что пытается нас сожрать, если ему позволить». «Красиво», — искренне сказала Лиза. «И идея, вообще здорово вышла». Ивета польщенно пожала плечами. «Да тут еще работать и работать. Может, ничего и не выйдет» что тоже будет очень символично. Лиза перевела взгляд на дверь рубки. Кай поспешно отвел свой, хотя их разделяло 5 сантиметров герметичной створки. Но и он видел, что они столкнулись, и Лиза это знала. Хотя говорила она, кажется, не только и не столько про Кая. На схеме трассы последняя станция гашения была бесцветной, что означало, что ни один корабль не пролетал через нее уже две недели. И работает ли она, неизвестно. Непопулярное направление отсюда только либо назад, либо вдоль малоизученного загрязненного помехами сектора, в который лучше не соваться. Станция работала, и команда не знала, радоваться ли этому или развернуться, пока не стало слишком поздно. На один завис продуктов хватит, к тому же портативная спутниковая гасилка была первым, чем обзаводили счастливые планетовладельцы. Но что, если Тэшас еще не успел ее приобрести? А когда месяц спустя Фрея снова доползет до этой станции, та окажется сломанной или вообще демонтированной за ненадобностью. У Ташаса есть гасилка, уверенно сказала Лиза. Почем ты знаешь, фуражка сегодня была на Хеле, как и ответственность за столь важное решение. Станцией давно никто не пользовался, хотя Ташас и пираты наверняка постоянно шныряют туда-сюда. «Значит, проложили маршрут через другую червоточину и какую-нибудь очень оживленную станцию, чтобы не вызвать подозрений резко возросшим трафиком. Или пираты еще не начали осваивать систему, или вообще не собирались. Это все наши фантазии. Слушай, мы пять дней летели сюда как раз из-за этих фантазий», с упрёком напомнила Лиза. «Что изменилось?» «Страшно стало», — безжалостно предположил Кай. «Ничего подобного». Возмутился Хелл, но поскольку другого объяснения придумать не удалось, капитан нехотя махнул пилоту, мол, «Давай стартуй». Угадали они или нет, выяснилось только 9 часов спустя. Планетная система выглядела точь-в-точь, точь, как в каталоге. Желтый карлик и докрасна раскаленная планета. Крохотный искусственный спутник приборы засекли гораздо позже. По дальней орбите курсировало нечто похожее на блохастый матрас, вышвырнутый из пролетавшего мимо корабля, и обреченный уныло болтаться в космосе до скончания века. Приблизившись, космолетчики поняли, что это старая грузовая платформа. Такие используют для транспортировки чего-то громоздкого и крепкого, например, рудных глыб или сломанного корабля, который нельзя взять в буксировочные захваты. Одна из блох отделилась от платформы и поскакала навстречу фрей закладывая непонятные виражи, словно в попытке сбить прицел. «Кабайк!» — в полголоса сказал Кай. «И чего его так колбасит?» — занервничала Молли. «Я же говорю, кабайк. Ага, нас вызывает Судно оказалось еще меньше фрей астронос и кораблик на одного-двух человек, ярко раскрашенный во все оттенки пламени. За его штурвалом оказался не Ташас и даже не Змеилют, а крупный бородатый мужик в шлеме с росписью в тон обшивки. Типичный кабайкер не смог полихачить даже на короткой дистанции. «Алло, на фрей Чего надо?» Недовольно и настороженно, но не сказать, чтобы шибко-злобно поинтересовался он. Одинокий легко вооруженный прогулочный катер не выглядел серьезной проблемой, да и кабайкеры не обязаны отчитываться за слет в укромном уголочке космоса. Они в таких и водятся, чтобы гонять без помех. Команда растерянно переглянулась. Вообще-то они надеялись, что пираты вышлют на переговоры Ташиаса, как владельца системы, имеющего официальное право посылать всех незваных гостей в черную дыру, но, видимо, он еще не вернулся из рейда по барахолкам. Лиза моментально переиграла план и пошла ва-банк. «Мы от Тэшиаса». Он, наконец, раздобыл подходящий источник энергии и велел доставить его сюда. Сказал, что это будет нашим пропуском в банду. Бородач вытаращился на нее, как на ненормальную. Лиза неподкупно скрестила руки на груди, мол, «либо к вам, либо в психушку». А «Отрекаться от своих слов я не собираюсь». Собеседник традиционно проиграл ее на храпистой уверенности, стукнул пальцем по шлему, активируя гарнитуру, и полуотвернувшись от верт экрана забубнил. Тут это, ну та, настырная, говорит от Тэшиаса, привезла что то Энергетические кристаллы, любезно уточнила Лиза. Кабайкер диковато на нее зыркнул и ничего добавлять не стал, напряженно слушая ответ. Кажется, очень пространный и экспрессивный, но оставшийся в шлеме. Зато попутные реплики бородача все отчетливо разобрали. «Твою ж мать! Твою ж мать!» «И твою ж мать!» Судя по интонации, смысл у них был абсолютно разный. Разговор, наконец, закончился, и Кабайкер уставился на Лизу с таким видом, словно уже лизнул соль, закусил лимоном, а текилы в стакане не оказалось. «Ладно, валяйте, стыкуйтесь к кораблю!» «К Какому? растерянно спросил Натан, но Кабайкер отключился и полетел назад, указывая дорогу, к счастью, на сей раз по прямой. Корабль оказался остовом Онова, намертво засевшим в выемке платформы, а то и сплавившимся с ней. Похоже, кабайкеры, пираты или кто они там, притарабанили этот конгломерат с космической свалки, подлатав его ровно настолько, чтобы ходить внутри без шлемов, но на всякий случай в скафандрах. Гости были уверены, что их заставят сдать оружие, снять экзоскелет, привязать собаку, запереть киборга в грузовом отсеке и выйти под прицел десятков плазмометов. Но снаружи их встретила только тьма. «Ну, чего вы там застряли?» — ворчливо поторопила она столпившихся в шлюзовой камере гостей. «А руки поднимать?» — на всякий случай уточнила Молли, принюхиваясь к запаху свежей гари. «Если хотите!» — столь же растерянно отозвалась тьма. «Помещение объемом порядка 13 тысяч кубов, 27 живых объектов», — отметил Кай. Темнота была ему только на руку. Приборы ночного видения у объектов отсутствовали, да и бластеры имелись всего у четверых. Лиза безжалостно толкнула Моли в спину, выпроваживая шлюза, но та волшебным образом сплющилась и ускользнула в бок как амебой, уступая девчонке лавры первопроходца. При тщательном рассмотрении тьма оказалась не такой уж непроглядной. К тому же в ней начали вспыхивать направленные на гостей фонарики. Лиза сделала несколько шагов к ближайшему смутному силуэту и пафосно потребовала. «Отведите меня к вашему главарю. У нас к нему важный разговор». «Ага». Счез! Человек согнулся в поясе, и Кай опознал то паскудное хихиканье, которое слышал в записи разговора с дядей Хрущиком. Тем не менее, команду действительно куда-то повели. Ой, что сейчас будет, шуршала по сторонам. А вот у мора. На кого ставишь? Так ставочки-то, брать некому. Хы -хы -хы. Похоже, бандиты были настолько уверены в своих силах, что вообще не воспринимали гостей всерьез. Кая отчасти разделял их мнение, но происходящее уже ни в какие рамки не лезло. А самое ужасное, половину этих голосов киборг знал. Компания завернула за угол, щерящийся здоровенными зазубринами, словно альбатрос куснул. Потом пролезла в большую оплавленную дыру и оказалась в еще более темном и вонючем месте. Впереди смутно маячила массивная фигура, стоящая спиной к гостям, а лицом к загадочной электротехнической громаде, мигающей лампочками, как рождественская елка, или установка для создания чудовища Франкенштейна. но «Ну все, хана тебе!» — отчетливо прошептал сопровождающий, отступая во тьму, и та поддакнула ему многоголосым гиеновым хохотом. Кай почувствовал, как в его ладонь скользнула Лизина и коротко стиснул пальцы. «Не бойся, я с тобой. Я знаю». Ладони расплелись. Главарь начал нарочито медленно и, надо признать, крайне эффективно оборачиваться. Пес нервно зарычал, усугубляя панику в команде, но тут раздался чей-то радостный вопль. — А, так вот оно где клемануло! — и вспыхнул свет. Тьма рассыпалась в дребезги, обернувшись банальнейшим интерьером очень старого и очень побитого судна с частично сломанными, частично выпиленными переборками. Из него выбивалась только странная конструкция по центру, похожая на гнездо гигантской помойной крысы. Каркас из ржавой арматуры, в которой запутались разнокалиберные облупившиеся корпуса и отдельные платы, хаотично соединенные пучками кабелей, навигационная панель Фрей отлично бы туда вписалась. Главарь и Лиза одинаково вскинули руки к глазам и заморгали. У Кая настройка зрачков сработала мгновенно, но киборг тоже поднял руку, чтобы смачно прихлопнуть ее к лицу. «Следующий...» — отреагировала Лиза. «Папа!» Возмущенно заорала она, выронив пакет с кристаллами, на что никто не обратил внимания. «Я думала, что тебя похитили пираты. Держат в плену, морят голодом, вынуждают делать всякие ужасные вещи. А ты, ты, что здесь вообще происходит?» За время плена Лизин отец и впрямь чуток похудел, но это пошло ему только на пользу. А вот усы уже переросли и не топорщились, а обессиленно свисали. И комбес, похоже, он ни разу не стирал. «Ну...» э, -э Хрущак жалобно уставился на Кая. Киборг сделал вид, что он тут вообще ни при чем. Так, вместе с подругой заскочил к ней домой водички попить, а встревать в чужие семейные разборки увольти. Лиза поняла, что надо брать исповедь в свои руки. «Нападение на першерон — ваша работа?» «Да, но...» «Капитана вы убили?» «Да, но...» «Груз и экипаж украли?» «Да, но...» «Заставили Шаса купить никчемную планетную систему ради своей базы?» «Нет», — просветлел и радостно вскинулся Хрущак. «Это он сам предложил». Лиза свирепо уставилась опять же на кая. «Мол, ты только посмотри, от кого меня угораздило родиться». Киборг стоически сохранял нейтралитет. Команда спешно прятала бластеры, чувствуя себя столь же неловко, а с оружием еще и глупо. «Милая, это совсем не то, что ты думаешь». — быстро сказал Хрущак. — Я сейчас все тебе объясню. Только, пожалуйста, ничего не говори маме. И папе. — ехидно поддакнули сбоку. Кай вымученно улыбнулся пивному Алексу за всегдатою кассандрийских гонок еще в ту пору, когда они были карнавальскими. — Что, сынок, пивка? — сочувственно поинтересовался тот, протягивая киборгубанку. Кай еще никогда не был так близок к тому, чтобы согласиться, но Молли с радостным Он у нас не пьет, выхватила ее у кабайкера. Че, это и есть твой папаша? Развязно поинтересовалась она у Лизы. Круто. Нет, не круто. Девушка подобрала один из кристаллов и сунула отцу под нос, как изгрызенный тапок щенку. Ты вообще представляешь, что мы ради тебя пережили? И наворотили. И я это очень ценю, поспешил заверить ее Хрущак. Но я же неоднократно просил тебя, не вмешивайся, я сам во всем разберусь. Я думала, ты врешь, чтобы спасти свою жизнь. Твою! Спасибо, но за себя я предпочитаю решать сама. Я тоже. Уф! Отец и дочь одинаково уткнули руки в бока и набычились. Молли щелкнула крышкой банки, громко всосала хлынувшую из дырки пену и предложила. Ставочки, если что, могу и я принимать. Но любящие родственнички ограничились безмолвным, как у киборгов, поединком взглядов и, кажется, с тем же результатом. «Ладно», — расслабившись, делавит, сказала Лиза. «Объясняй!» Тракаши закуклились в незапамятные даже для фрисов времена, но по всей галактике до сих пор регулярно находили их артефакты. В подавляющем большинстве это были непонятные и потому совершенно бесполезные штуковины, интересные только коллекционерам. Особенно змеи людским, надеющимся отыскать в них указания на местонахождение своей погибшей маточной планеты. Зачем она им и была ли вообще, они затруднялись ответить, как и Молли, на коварные вопросы о боженьке. Но раз есть спрос, то будет и предложение. Уйма фальшивых карт и мощей, окончательно запутавших дело. Назначение одной из штуковин вскрылось, как оно обычно и бывает, совершенно случайно. Военный крейсер, на котором в качестве сувенира на удачу возили красивую безделушку, вступил в бой с таким же крупным и вооруженным до зубов судном. Адмиралы обеих армий с досадой наблюдали, как взаимно изрешеченные корабли драматически сходятся в таране. Зачем последовал ожидаемый двойной взрыв, а потом внезапная вспышка и противники исчезли вместе с частью ближайшей звездной системы. Причем самую дальнюю планету так чисто разрезала пополам, что какое-то время она, как ни в чем не бывало, двигалась по орбите, прежде чем силы физики опомнились и принялись ее доламывать. Проанализировав предпоследние записи с бортовых камер, последние исчезли вместе с кораблями, и построив тысячи компьютерных моделей, змеелюды методом исключения выяснили, что именно так рвануло. Следующий подобный артефакт они искали целенаправленно и довольно быстро нашли в чьей-то коллекции. Секретные эксперименты с ним закончились сокрушительным успехом, ну или провалом, то бишь очередной дырой в космосе. Правда, на сей раз один из задетых вспышкой астероидов на мгновение окутала голубоватая дымка, поразительно похожая на кислородную атмосферу, но потом он все равно разлетелся в дребезги. Этот эффект тоже запротоколировали и принялись изучать, но, конечно, не с таким энтузиазмом, как военный потенциал артефакта. К сожалению, очередной объект для исследований, который можно было бы уже уверенно совместить с какой-нибудь войной, никак не находился. Какое отношение эта история имеет к пиратской карьере Лизиного отца, слушатели пока не понимали. Но он вещал так увлеченно и увлекательно, что его никто не перебивал. И только когда Хрущак обмолвился, что змеи-люды готовы выложить за аналогичный артефакт миллион единиц, Молли не выдержала и алчно спросила, «А как эта штука выглядит?» Хрущак глубоко засунул руку в недра крысиного гнезда, с усилием что-то оттуда выщелкнул и просто сказал, «Вот». Компания потрясенно уставилась на его ладонь. И правда, похоже на сувенир, а еще на зерно гороха тусклый зеленый шар размером с кулак, испещренный мелкой узорчатой гравировкой. Все линии сходились к маленькому темному бугорку, как к зачатку ростка. Лиза протянула руку, и отец беспечно перебросил ей артефакт. Кай с псом нервно дернулись, но подруга поймала его ловко и уверенно, как яблоко. Не бойтесь, задним числом сказал Хрущак, его хоть ронять можно, хоть топтать, хоть из плазмомета расстреливать. Без активации он абсолютно безопасен. «Где ты его взял?» Лиза поднесла шар к лицу и понюхала, словно он действительно был фруктом. «Моя школа», — довольно подумал Кай. «Киборги много чего определяли на запах. Самый быстрый и точный метод качественного анализа. За количественный отвечал уже вкус. Нашел. Точнее, не я, а Карл. Рабочий из моей бригады, который честно отнес его начальнику базы. Но по дороге показал, похвастался мне». Надеялся, что ему премию выпишут, но начальник просто сунул артефакт в карман и велел возвращаться к работе. Наверное, в тот момент он тоже понятия не имел, что это. Хрущак быстро забыл про находку. Буквально на следующий день произошла авария, про которую он так много и смачно рассказывал семье, сейчас тоже не удержался. Трое погибших, девять раненых, один стал инвалидом, а независимая комиссия оказалась очень даже зависимой от некой суммы денег, и вынесла вердикт в пользу «Головьючерс», которой погибшие и потерпевшие еще и должны остались, но компания милостиво их прощает. Возмущенные рабочие пытались протестовать, даже объявили забастовку, однако руководство пригрозило им полицией. «Вот заключение комиссии, вот ваш контракт с прописанной неустойкой, так что валяйте, бунтуйте, в следующий раз увидимся в суде». Похоже, прищучить жадную компанию могла только карма. Чем она с успехом и занималась. Взятка комиссии обошлась Головьючерс в разы меньше, чем компенсация пострадавшим плюс штраф в госбюджет, но все равно изрядно подкосила компанию. Мало кто знал, что она и так стоит на грани разорения, потому и экономит на каждом болте. Правительственный заказ на застройку сока стал ее последним шансом, и она его почти прокакала. Необходимо было срочно что-то предпринять или объявлять себя банкротом. Руководство компании собрало самые светлые головы и черные умы, состряпало план по ограблению собственного транспортника и стало искать исполнителей. Наверное, именно тогда артефакт и увидел тот, кто понял, какую ценность представляет причудливая пресс-папье на столе собеседника. «Накиньте сверху вон ту занятную штучку», и мы договорились. «Кстати, откуда она у вас?» Несмотря на напряженную обстановку и конфронтацию с начальством, Хрущак не хотел покидать сока. «Мы же эти купола для людей строили», — горячился он. «Нормальных колонистов, которые не виноваты, что наше руководство...» «Если на мое место возьмут какого-нибудь штрек-брейхера, он из дерьма дерьмо и построит». «А что, бывает иначе?» — скептически спросил Хэл. «Зато мое дерьмо простоит века. Они рассыплются от первого же метеоритного дождя». «Ага», — серьезно согласилась Лиза. «Строили же на земле когда-то дома из навоза. До сих пор один под колпаком стоит, к нему экскурсии водят. «Под колпаком — это чтобы не смердело?» — предположила Молли. «Нет, чтобы туристы куски на память не отколупывали». «Дерьма? Это же уникальное дерьмо, историческое. Такого больше нигде не найти. И сколько оно, интересно, может стоить?» «Вот поэтому без колпака никак», — подвел итог Кай. Хрущак сомневался, что его стройка будет обладать подобной ценностью даже через 10 тысяч лет. Но иногда просто устаешь грести против течения. К тому же, если «Головьючерс» успешно сдаст этот проект, то ей доверят новый, такой же, пахучий. Последней каплей стала весть о смерти Карла, контракт которого истек десятью днями раньше. Рабочий тут же все бросил, отчалил сока, и на следующей же станции погиб в барной драке, не успев долететь до дома и поцеловать невесту. Свидетели даже не поняли, как это произошло, Только что все весело месили друг друга, и вот человек уже лежит под столом с ножом в сердце. Словно киллер поработал. Но кто станет заказывать простого работягу? Что если Хрущак будет откладывать и откладывать возвращение к семье, а потом также не долетит? К счастью, далеко не всем управляющим Головьючерс нравились спускаемые сверху приказы. «Не лети этим рейсом», — сказал Хрущаку Эдуард, подловив его в пустынном коридоре. «И другим посоветуй». «Пусть подождут следующего». «Почему?» «Да что-то у меня дурное предчувствие». Замначальника базы нервно промокнул лоб, и Хрущак заметил, что за последнее время у Эдуарда значительно прибавилось седины. На предчувствие можно свалить что угодно, а Хрущак был не на такой короткой ноге замначальника, чтобы продолжать расспросы. Но Эдуард хороший мужик, не раз утрясавший конфликты между строптивым бригадиром и высшим руководством, поэтому к его словам стоило прислушаться». Впрочем, Хрущак в любом случае пренебрег бы першероном. Носока очень кстати занесло белую шаланду. Майкл Бринер, традиционно ввязавшийся во что-то рисковое и жутко этим довольный, решил совместить приятное с полезным и скакнуть по непредсказуемому маршруту, а заодно навестить старого приятеля. Ну и раз случилась такая казия, подбросить его до ближайшей станции. Три дня в компании хорошего друга-букмекера и двух ящиков Келенианского рома я хо «Отцу он привез только один», — припомнил Кай. «Да», — смущенно подтвердил Лизин отец, — «было дело». «Эти мерзавцы нас натурально агр... Агур, обыграбили!» Старательно ворчал Хрущак заплетающимся языком. «Как проклятущий пыр... пер... пидораты!» Майкл утешительно подлил ему еще. «А давай тогда и мы их ограбим» предложил он, уже тоже в стельку пьяный, но с более качественным автопилотом. «Как Гобин Руды», — боинственно уточнил Хрущак. «Однозначно». Утром Гобин Руды протрезвели и обстрадались, но преступный замысел засел глубоко в мозгу и продолжал его грызть. Если у Гала Фьючерс хватило совести ограбить вдов, сирот и коллег, то почему рлагородные бозбойники стыдятся вернуть беднягам украденное? «А все-таки заряд ты не пьешь», — молиткнула Кая, давно опустевшей банкой. «Под это дело самые гениальные идеи рождаются». «Мне хватает того», — с чувством сказал Киборг, — «что пьют остальные». Один из техников, работавших над загадочным устройством вместе с Хрущаком, подошел и показал ему какие-то данные на приборе. Хрущак одобрительно кивнул и продолжил рассказ. «Короче, мы решили, что предчувствиям Эдуарда надо доверять». Договориться с кабайкерами удалось подозрительно легко. Вокруг обиженно заворчали, мол, ты нас недооцениваешь, за благое дело мы кому угодно глотки порвем, ну и хорошенько развлечемся в процессе. И мы вернулись на Сока. Ну, близко подлетать, конечно, не стали, чтобы нас не засекли радарами, но и транспортнику перед гиперпрыжком надо отойти подальше от астероида. Я знал куда, но пока удалось всех собрать и привести на место, прошло слишком много времени. Я думал, что Першерон успел ускакать, и, честно признаться, в тайне даже обрадовался, но оказалось, что после планового разгона он почему-то остановился и молча завис в космосе. Словно ждал нас. Кабайкеры, которым обещали увлекательную погоню со стрельбой, разочарованно ворчали, но Хрущак настаивал, ограбление должно быть максимально вежливым и комфортабельным. В конце даже можно извиниться и пожелать хорошего дня. «Эй!» «На першероне! Сдавайтесь! Мы пираты! Грабить вас будем! Извините!» «Ну, наконец-то!» Майкл Бриннер сразу сказал, что-то тут нечисто. С другой стороны, разворачиваться и убегать просто потому, что першерон не оказывает сопротивления, как-то глупо. Может, у него движок сломался и вот-вот рванет, поэтому команда уже даже пиратам рада. Или тоже жаждет насолить Голофьючерс. Стандартный экипаж транспортника составлял 6 человек, столько же пиратов отправилось на абордаж на Белой Шаланде с предусмотрительно закрашенным названием. Кабайки подозрительно слетелись поближе, готовые чуть что выручать своих сбоем. Майкл подошел с абордажниками, Хрущак остался изнавать за штурвалом, кто-нибудь из экипажа Першерона мог опознать его, несмотря на скафандр и затемненный шлем. Уж слишком характерные манеры, его в любой толпе издалека видно. И вот, значит заходим мы, осматриваемся, по праву очевидца завладел вниманием слушателей пивной Алекс, и смекаем, что ошиблись шлюзом. Тут не пираты нужны, а старьевщики. Вообще все подчастую выметено, даже половина световых панелей сковырнута. Экипаж по стенкам жмется морды, такие уж удивленные, и только капитан давит лыбу и эдак интимно, с подмигиванием, сует мне какую-то коробочку. «Это?» — спрашиваю, «чего?» А он как договаривались». А я ему «А в чём?» «Тут он честно сбледнул и коробочку назад тянет, а я не пускаю». Натан уважительно покосился на массивные ручища байкера. В такие, что попало, то пропало. И капитан, сообразив это, отскочил и выхватил бластер. «Всех кричит Паришу!» В исполнении пивного Алекса истеричный дисконт капитана звучал особенно комично. «Ну, мы ему тоже свои цацки показали». «Экипаж совсем по стеночкам сполз. У меня аще Винчестер 1932 года. Медвежьей дробью лупит. А разлет такой, что вместо прицела компас ставить можно. Спокуха, говорю. Расслабьтесь, ребята. голфьючерс ваш героизм все равно не оценит. Так что давайте мы, быренько, со всем уважением вас грабанем и отчалим». Экипаж вроде не возражал. но тут этот говнюк, прикиньте, что делает». Хватает за шею своего же Дока Хлипкий такой парнишка Втыкает бластер ему в кадык И орет, что если мы сейчас же не уберемся, То он ему башку снесет. А вам-то что с того, удивилась Молли Пусть сносит, если хочет Во-во, я так ему и сказал Пивной Алекс покосился на кого-то из соратников И смущенно добавил Не, ну жалко, конечно, пацана У него еще вся жизнь впереди была Но мы как бы пираты, а не супергерои «Нам проще в обоих шмальнуть». Эвы вы шмальнули?» Замиранием уточнила Эвета. «Пусть бы только попробовал», мрачно пригрозил Алексу молодой кабайкер. «Не такой уж и хлипкий, просто все познаются в сравнении. Пришлось самому выкручиваться. У меня же синий пояс под дзюдо, чего этот тип не ожидал и нечаянно всадил заряд себе в живот. Я честно пытался его спасти. Но ну, где там? Сквозная дыра в печени, массированное кровотечение». «Да ладно тебе, док, не борчи!» — хлопнул его по плечу ближайший сосед. «Мы же извинились, даже вон, какую куртку-шмотку тебе подогнали!» Яркий кабайкерский скафандр вместо залитого кровью халата и правда был парню к лицу, которое оставалось весьма скептическим. Новый капитан, внезапно назначенный руководством на головной базе, команде сразу не понравился. Вроде и не самодурствует, но смотрит на подчиненных как на неодушевленные предметы. Видимо, заранее готовился пустить их в расход и остаться единственным выжившим свидетелем пиратских злодеяний. Корабельный врач, самый молодой и горячий член экипажа, не взлюбил противного капитана больше всех. По пути к Сока отвечал ему сухо и коротко, затягивал с выполнением устных приказов и цеплялся каждой строке письменных, взял манеру искоса на него поглядывать. Мол, «Я все знаю и слежу за тобой», из-за чего капитан и вообразил, будто парень в сговоре с лжепиратами. «В общем, вместо груженного под завязку корабля у нас ржавая корыта, труп и какая-то хрень в коробочке», подвел итог пивной Алекс. «И, судя по всему, другая банда на подлете, так что мы поскорее выгребли из першерона все, что еще не рассыпалось и не воняло, и рванулись проклятущего корабля на перегонке с его командой. Настоящие-то пираты ее точно кокнут». «Причем с благословения Головьючерс», — добавил Хрущак. «Когда мы вскрыли коробку, меня чуть удар не хватил. Внутри лежала та самая штуковина, которую нашел Карл, и его смерть сразу перестала казаться случайной. Если бы начальник знал, что я ее тоже видел...» «Но раз она запросто валялась у него на столе, то ее много кто мог увидеть», — резонно возразила Лиза. «Да и Карл, наверное, рассказывал про нее приятелям, жалуясь на зажиленную премию». «Да...» Но Карл был типа единственным, кто держал артефакт в руках и мог его опознать, если кто-нибудь начнет расспрашивать и показывать голографии. А с чужих слов, пойди пойми, это супероружие тракашей или сувениры шарской лавки, выпавшие в забое из кармана другого рабочего. Уж супероружие бы так просто валяться не стало, да еще такое дорогущее. «Логично», — согласилась Лиза. «Но вы-то как догадались, что за оно?» «Мы догадались, что это тракажская штучка». А лучшие специалисты по змеи змеелюды. За вынесенную спершерона перширона технику все-таки удалось кое-что выручить. Ее низкое качество даже сыграло на руку. Такого старья на рынке полно, и откуда оно взялось, отследить невозможно. Спасательную капсулу там толкнули, навигационную панель — сям. Кое-что Хрущак предложил коллеге-технарю, старому доброму приятелю Тэшиасу, и заодно спросил про артефакт. Обычно хладнокровный змеелюд так и не потеплел, но пришел в неимоверное возбуждение и принялся жадно расспрашивать приятеля, где тот видел подобную штуку или хотя бы про нее слышал. Хрущак сперва юлил и хотел вызнать побольше, Ташиас тоже что-то упорно скрывал, но слово за словом, намек за намеком, и друзья поняли, что честного равноправного партнерства не избежать. Естественно, у змею людов информация об артефакте и его исследованиях тоже находилась в закрытом доступе, но просачивалась куда интенсивнее, при желании можно нацедить, особенно если активно интересуешься этой темой. Аташиас был очень любознательным студентом. Потом романтика «Звездных войн» и великих научных открытий поблекла, но знания и мечта остались. Мы не знали, кому капитан должен был передать артефакт, но в чьи бы руки он не попал, они наверняка попытаются использовать его в качестве оружия или, хуже того, воспроизвести. Хрущак забрал у НАТО на артефакт, уже успевший пройтись по кругу, и установил на место. «Колонии тхи», — услужливо подсказала Молли. «Видать, у них сыскался свой прошаренный змеелюд. «Во! Худший вариант из возможных», — просеял Хрущак, получив подтверждение своей правоты. «Эти фанатики оружием сдерживания не ограничатся. Чуть им какой еретик не понравится. И шарахнут». «Поэтому вы решили шарахнуть сами?» — саркастически спросила Лиза. «Не шарахнуть!» — обиженно возразил Хрущак. «Аккуратно и безопасно разрядить!» Дочь выразительно обвела взглядом крысиное гнездо, меньше всего ассоциирующееся с аккуратностью и безопасностью. Примерно так же выглядел бы атомный реактор, построенный туземцами из пальм, лиан и кокосов, причем трудолюбивому племени где-то удалось раздобыть бедончик с ураном-235. «Главное — понимать принцип его работы!» Принялся торопливо защищать свое детище Хрущак. «Можно изолировать провода, а можно надеть резиновые перчатки». «Вы и перчатки не надеваете?» «Это метафора». «Ничего подобного. Я только что видела, как вон того парня долбануло током». Хрущак обернулся, но его помощник уже перестал приплясывать на месте, тряся укушенной рукой. Пучок проводов продолжал интригующе поблескивать и потрескивать. Кай все это время, внимательно изучавший устройство, заключил. «А здорово придумано». «Вот!» — встрепенулся Хрущак. «Кай умница, все понимает». «Только я бы вот сюда еще один резистор добавил и подстраховал стабилизатором напряжения «А здесь не закоротит?» — указал Натан с энтузиазмом, подключаясь к обсуждению. «Тут мы разделитель потока поставим. Майкл его уже везет». «Уф!» Вся троица поспешно отвернулась от устройства. Вообще-то мы хотим не просто разрядить артефакт, заискивающе признался Хрущак, а использовать его второе побочное свойство, которое, возможно, как раз основное. И эти штуки вовсе не не взорвавшиеся мины, рассеянные по полям сражений, а скорее не взошедшие семена. И Вета перевела взгляд на иллюминатор и благоговейно уточнила: "Так это и есть та самая прородина змеелюдов, фарш, который вы собираетесь прокрутить назад?" Но Хрущак неожиданно расхохотался. «Еще чего! Это все равно, что ткнуть пальцем в небо и попасть в нужную звезду. Поэтому мы с Ташем выбирали по двум параметрам. Подходит по составу и продается». «А если артефакт уничтожит ее, как предыдущий?» Хрущак философски развел руками. «Нам в любом случае нужна какая-то достаточно крупная цель. Иначе вспышка уйдет в пустоту и неизвестно, докуда долетит. Как бы нам самим без прородины не остаться». «Кажись, змеюк сильно рискует со своим вложением», — заметила Молли. «Чем больше риск, тем больше выигрыш», — до этом с отцом изрекла Лиза его любимую букмекерскую присказку. «Но, пап, ты все равно не имел права так с нами поступать. И что это за история с зарплатой, которую тебе якобы продолжали платить? Это те деньги, что вы награбили на першероне?» «Нет», — обиделся Хрущак. «Тем честно, до последней единицы перевели семьям пострадавших в аварии рабочих». А эти я у Майкла одолжил, чтобы вы за меня не волновались, и попросил Эдуарда меня прикрыть. Понятное дело, ничего не объясняя, однако по сока уже разошелся слух про анонимные подарки, поэтому замначальника наверняка что-то заподозрил. Но, как я уже говорил, он хороший мужик. Бедняга, я прям представляю, как он выкручивался перед моей грозной дочуркой. Краснел, потел, мимекал. Грубая лесть не сработала. Ну, он нам практически не соврал. — резонно заметила Лиза. — Ты действительно решил круто изменить свою жизнь, бросил семью и отрываешься по полной. — Но это же ради всеобщего блага, — виновато прогудел Хрущак. И немножко частного. Лиза требовательно осмотрелась. — Кстати, а где ты шас, Где автор этой гениальной идеи? По лицу Хрущака скользнула тень. — Вы же вроде как раз от него. — Нет, это была уловка. Лиза объяснила, как они вычислили пиратское логово. «Ну, дядя Майкл, ну, жук». И данную другу клятву сдержал, и его дочери подыграл, рассудив, что ее помощь может прийтись весьма кстати. «А Ташаса мы в последний раз на джекпоте видели, и то не догнали». «Да, он мне тоже на вас пожаловался», — признался Хрущак. Несколько дней назад Таш прислал сообщение, что его поиски вроде бы увенчались успехом. Осталось только встретиться с продавцом и осмотреть товар. Так что он должен быть уже где-то на подлете. Или пора начинать волноваться». «Я так понял, артефакт активируется большим количеством энергии», — уточнил Натан. «Да, он ее поглощает, трансформирует и выплескивает, а эта установка должна задать ей нужный вектор и точку приложения». «Тогда кристаллы подойдут вам даже больше реактора», — заключил Кай. «Главное, чтобы все они сдетонировали одновременно». «Можно и не все. По достижении порогового значения реакция становится самоподдерживающейся, Троица попыталась снова углубиться в технические детали, и Лиза громко зловеще кашлянула. Отец поспешил вернуть себе покаянный вид. Кай, отстраненный, Натан украдкой что-то потрогал, и его тоже ударило током, наэлектризовав волосы почему-то только с левой стороны. Девушка закатила глаза к потолку в грубых заплатах, покачала головой и выбрала из оставшихся вопросов самый важный. «Надеюсь, у вас тут есть приличный кофе?»